Глава третья. Желание жить. Иногда понимаешь, что вот так жить больше нельзя. Перед тобой встает выбор, смириться с болью или что-то изменить. К физической боли можно привыкнуть, но к той, что раздирает душу, никогда. Внешне у тебя все хорошо, и люди говорят, да с жиру бесишься. А у тебя тело в одну сторону, душа в другую, ты разорван пополам. Иногда удается выбирать правильное направление. Ты собираешься с силами и думаешь: "Как мне всё надоело. До горя оно всё. Завтра же брошу". Но отслеживать от каких мыслей и действий хорошо, а от каких плохо, мало кому удаётся. Пока тело и душа разъединены, мы этого не видим и не чувствуем. Можно найти тысячу объяснений и мнимых утешений, мол, плохая экология, нервная работа. Да всё болеет. Что здесь такого? Помнишь эти установки? В нас с детства заложено, что мы почему-то должны терпеть. Только родился, начинай терпеть. А еще желательно не высовывайся и не высказывай свою точку зрения. А зачем, почему, непонятно. Во время переходов человека ставят перед серьезным выбором, и это не случайно. Каждый из нас проходит испытание. Все предначертано, прописано в дате рождения, прошито в нашей матрице. Астрология и нумерология давно твердят и людям об этом. Мне все слушают. более, что в это время по-настоящему. Организм живёт в бесконечной центрифуге, которая постепенно разрушает его. Представь тряпку, которую стирали много часов. От неё останутся лохмотья. Так же и с человеком. Пока он не дойдёт до точки кипения, когда придётся выбирать, отправится ли он в период дожития или встанет наконец на собственный путь. Помнишь камень на перекрёстках в русских сказках? Налево пойдёшь коня потеряешь, направо пойдёшь голову потеряешь. Прямо пойдешь, женатым будешь. Это и есть переход. Дорога в будущее неизвестная, страшная, неведомая. Там тебя могут ждать Иван-Царевич или Карабас-Барабас. Никогда не угадаешь, кто или что обнаружится за следующим поворотом. Выбрав другую дорогу до жития, ты смиришься и станешь почаще ходить к врачам. Скупишь все таблетки в аптеке, но все равно будешь постоянно жаловаться. Ты не сможешь ничего решать самостоятельно и отдашь свою жизнь в чужие руки: начальнику, врачу, мужу или жене, маме, соседке. Это не значит, что не надо ни с кем общаться и нельзя принимать ничьего мнения, но нужно отвечать за свои действия и свою жизнь. Если человек этого не понимает, он бездумно делает, что ему говорят. Он больше ничего не решает и ему остаётся только доживать отведённое время. Возрастного ценза для периода дожития нет. Он может начаться и в 15 лет, и в 80, но такого человека легко вычислить. Он никогда не говорит о будущем. У него нет планов, а всё лучшее в жизни уже прошло. Вот, раньше были времена, знакомая фраза. Человек не понимает, что назад уже не вернуться ни при каких обстоятельствах, а вот выйти из периода дожития реально. Судьба постоянно подкидывает шансы это сделать. Но существует и точка невозврата, когда человек выбит из колеи окончательно. И всё бесполезно. Он словно подписал контракт на пустую жизнь. Физически он существует, доживает столько лет, сколько отмерено, но внутри уже умер. Каждому человеку даётся 3 таких точки, но у всех в это время происходят события разной сложности. Это наше предназначение вырваться из прошлого и пойти дальше. Такие моменты всегда отмечены важным волевым решением. Вселенная устроена таким образом, что любое желание человека исполняется. Это закон. Всё, что ты захочешь, для тебя сделает твой род. Вселенная нейтральна. Для неё нет добра и зла, плохого и хорошего. Хочешь жить в низкой вибрации живи, хочешь в высокой пожалуйста. Вселенная покорна и беспрекословно. Только попроси. Выполнила она и моё желание, тем более оно было скреплено договором. Я покрестилась а за это попросила избавить меня от снов о Воланде. В этом мире нам можно все. Если ты сможешь это унести, если это тебе действительно нужно, забирай. Теперь, когда я понимаю, как это работает, я могу только сказать, Бог, ты идеален. Как можно было вообще создать такой мир? Пока я проживала период постоянных болезней, мне подавали сигналы. Мои способности никуда не делись, поэтому знаки я замечала. Но я словно спрятала себе настоящее. Вот оно моё предназначение, лежит на полке, а я пока поживу жизнью, которую сама себе придумала. Я буду как все, а все это никто. Получается, я никто. Я осознанно приняла решение быть не кем, хотя для многих я выглядела как пример успешной женщины. Знаешь, в чём большая ошибка? Судить людей по обложке, по одежде, внешности, восприятию. Но это лишь картинка. Верхушка айсберга. Внутри каждого человека, в глубине его души, на тёмной лунной стороне живёт то, о чём никто не знает. Порой даже сам человек не знаком со своей изнанкой. От этой тёмной половины ты и спасаешься алкоголем и прочими зависимостями. Ты можешь стать зависимым и от другого человека, лишь бы не оставаться наедине с собой, лишь бы рядом постоянно кто-то находился. Тогда боль останется глубоко внутри и чувствовать, понимать и принимать её, как будто бы не придётся. Самое первое такое решение произошло у меня в 36 лет. Я решила развестись. Наконец-то я поняла, что не могу больше жить с этим человеком. Мне было некомфортно, бороться с собой надоело. У нас ребёнок, у нас ещё куча причин оставаться вместе, но я не хочу. Разве нужны иные обоснования, кроме нашего? Не хочу. Решение было крайне тяжелым, но я его приняла. Дальше еще труднее. Нужно его озвучить. Каких только я не находила для себя отговорок. Как только не откладывала. Самые разные обстоятельства придумывала, чтобы только не заводить этот разговор. Нет, чтобы просто сказать, раз уж и решила. Начинается настоящий мазохизм, энергетический анонизм, как я это называю. Бесконечно прокручивала в голове, как я ему скажу, что это будет за ситуация. Он ответит вот так. А может, это? А я на это возражу, что такие диалоги можно вести бесконечно. Страхи, сомнения, личные демоны только рады помочь тебе в этом самообмане. Ты везнёшь в одной и той же тяжёлой энергии несостоявшегося разговора, а они шепчут тебе на ухо: "Да-да-да, мы разведёмся, обязательно разведёмся. Давай только сначала вот это сделаем, а потом вот к такому моменту подождём. О, пойдём выпьем за это". И с подружками неплохо бы обсудить сначала. Начинается настоящий вимперизм. Ты подпитываешься от людей разрушительной энергией, запуская новые ветки сплетен, в клок и ссор, которые уничтожают тебя ещё больше. Ты варишься в этой каше, запутываешься всё сильнее, но кажется, будто совершаешь действия и идёшь по намеченному плану. От этих иллюзий ты становишься замороченным. Это колоссальные затраты энергии впустую. Иногда я видел окашамары. Или информация просачивалась другим образом, но мне не снилось, что именно нужно сделать, чтобы выбраться из тёмного леса. Никто не мог мне помочь, потому что мой род любит меня настолько, что делает только то, что я хочу. Я хотел отказаться от своих способностей. Меня услышали и исполнили желание. Мы избалованные дети творца. Нам всё дают без ограничений. Сколько бы ни говорили, что бог или карма накажут, ничего они тебе не сделают. Им это не нужно, потому что хуже врага для тебя, чем ты сам, нет в целом мире. Мы живём в зеркальной комнате. Что отдаём, то и получаем. Что говорим, то и слышим в ответ. От тебя зависит, станет ли эта комната страха или смеха. А хочешь, будет комната релакса или звёздного неба. Выбирай. Создать её можешь только ты. Развод затянулся на 2 года. Начались разборки и прочие ситуации, в которых мне приходилось отстаивать своё мнение. Я чётко понимала, что если я сдамся, это конец. Мне нужно было стать той, кем я хочу быть, и той, кем я всегда являлась. Моя борьба с собой закончилась, и начался процесс отстаивания себя в обществе. Менять пришлось абсолютно всё. Мне не было интересно то, что происходило вокруг меня, от этого следовало избавиться. Алкоголь по-прежнему оставался в моей жизни, но я пила уже не так часто, как раньше. Теперь только по праздникам, хотя повод найдётся всегда, если очень нужно. Ведь без повода пить плохо, а с поводом можно. Такая вот лжеправда, подмена ценностей и понятий. Пока тянулся развод с мужем, мы уже не жили. В моей жизни появился другой мужчина, который мне помог психологически. Я уверена, что его ко мне послали специально. Он пришёл И вытащил меня из всего этого. Не зря в народе говорят: клин клином вышибают. И тогда я убедилась, что мы не должны жить ради родителей, детей, мужчин, вообще не ради кого, только ради себя. Когда сделаешь себя счастливым, то это распространится на всех вокруг. По-другому не бывает. Помнишь, как объясняют технику безопасности при аварийных ситуациях в самолёте? Сначала надень кислородную маску на себя, потом на ребёнка. У нас же почему-то все делают наоборот. Я не виню мужа в том, что с нами произошло. Сначала мы жили идеально, просто волшебно. Любовь, сын, всё было. Всё, что происходило дальше, я позволила сама. Люди поступают с нами только так, как мы им разрешаем, но себя я тоже ни в чём не виню. Это моя жизнь, и я выбирала те пути, которые считала на тот момент правильными. Это были мои испытания, и я прошла их. Ближе к сорока пришло глубинное понимание того, что происходит. Знания, которые я погребла глубоко внутри, возвращались ко мне. Захотелось кардинально поменять все, потянуло продать имущество, бизнес, уехать в совершенно новую обстановку. К тому моменту крестик я давно не носила, и он не имел для меня никакого значения. Ходить в церковь я так и не начала, а крестик сняла и убрала подальше с глаз, в укромном месте он много лет и пролежал. А я ведь с детства боялась церкви. Представь, насколько я стремилась заключить договор со Вселенной, если переборола этот страх. Против религии ничего не имею, но каждый человек должен быть тем, кем он является. По канонам церкви я до сих пор христианка, и мне это не мешает жить. Спокойно общаюсь с православными, католиками и людьми любого вероисповедания. Такое разделение в моих глазах давно устарело. Для меня это не актуально. Молодёжь до этого вообще дела нет, а старое поколение ценит веру, и я не имею ничего против обоих подходов, лишь бы людям было с этим комфортно. Когда меня поздравляют с церковными праздниками, я обычно поздравляю в ответ и говорю: "Ой, вам лишь бы найти повод поздравить. А можно ведь просто так пожелать человеку чего-то хорошего? Зачем обязательно ждать праздника?" Перед вторым переходом возвращалось моё масштабное и глобальное видение. Я словно прозревала и чётко ощущала, что подхожу к следующей точке. В это время, кажется, что ты не на своём месте и вообще ты это не ты. Всё, что происходит, это не с тобой, а с кем-то другим. Всё, что было до этого, никому не нужно и не интересно. Всё, чем ты занимался, совершенно бессмысленно, а сам ты бесполезен в первую очередь для себя. В этой нулевой точке ещё нет будущего. Ты попадаешь на стадию полного обнуления и сборки себя нового. Всё вокруг теряет смысл и значение. Тебе страшно, грустно, одиноко. Ты в депрессии, тебя ломает. Начинаешь болеть, но не болеешь. Начинаешь страдать, но не страдаешь. Тебя выворачивает наизнанку, разрывает на части. Ты остаёшься голым и беззащитным. Эта нагота пугает. В ней нет ничего общего с естественной красотой. С тебя будто содрали кожу. Каждый, кто не так посмотрел и не то сказал, причиняет адскую боль, потому что нервы оголены, а чувства обострены до предела. Мы умираем и рождаемся заново, как птица-феникс. Ты горишь заживо и сгораешь дотла. Тебя больше нет. Но при этом ты все еще жив, чувствуешь боль, но не веришь в радость. Я помню это состояние. Я отрешенно просидела несколько часов, не понимая, что происходит и зачем я живу. Мысли о суициде не было, только вопросы. Зачем всё это? Зачем я живу и столько лет занимаюсь непонятно чем? Что делать дальше и в чём смысл жизни? Кто все эти люди вокруг? А друзья ли они мне? Очередная лента диафильма пронеслось в голове, показав на ускоренной перемотке всю мою жизнь. Я вспомнила, как перенесла микроинфаркт, невыносимые страдания и три рубца на сердце. Это произошло вскоре после крещения. Помню, что сижу за столом, готовлю салат, и тут мне кажется, что верёвка на штанах слишком туго затянута. Я начинаю её ослаблять, поворачиваясь, и будто кол пронзает сердце. Не могу ни вздохнуть, ни пошевелиться, ни встать, ни дойти до телефона. Смотрю на часы, а перед мысленным взором проносится вся жизнь. Так я просидела 40 минут, прежде чем меня немного отпустило. Я с трудом встала, дотянулась до телефона и позвонила мужу. Когда он приехал, мне уже было гораздо легче. Свет, давай скорую тебе вызову, предлагает. Нет, утром схожу сама в больницу. Я не спала всю ночь. Кол под лопаткой так никуда и не исчез. Утром я обнаружила, что вся левая сторона тела сверху парализована. Мне едва удалось одеться и обуться. В больнице сделали кардиограмму и прописали лечение и покой. Думаешь, я лежала и отдыхала? Какое там На себе я полностью забила. У меня же семья, дом, работа, ответственность за всех, кроме себя. Нужно угодить всем: сына кормить, мужа кормить, на работу ходить. Как это я буду лежать? На самом деле, я не щадила себя по одной простой причине. Как только ты ложишься, в голову лезут мысли. Я не позволяла себе расслабиться и думать. Я не хотела слышать ни мыслей, ни голосов. Все 9 лет, за которые я заболела всем, чем можно, я бежала от себя без остановки, как марафонец. Так вот, я просидела в трансе несколько часов, полностью отрешилась от мира и чётко увидела свою дальнейшую жизнь. Если ничего не поменяю, мне остаётся не больше 3 лет. Я увидела приближающуюся смерть, но не была готова умереть. Не такой исход себе представляла. Но также ясно мне показали, что дальше может быть по-другому, если я прямо сейчас начну новую жизнь. У каждого из нас есть несколько путей, которые мы можем выбрать по своей кармической задаче. Варианты от нас не зависят, потому что на них влияют и решения других людей. Именно поэтому абсолютно точно узнать своё будущее невозможно. Представь, что в матрице каждого человека вокруг тебя есть минимум 3 варианта жизни. Столько же и у тебя. И ваши варианты бесконечно накладываются друг на друга. Если с человеком удаётся договориться, то получается волее-менее ясная картина будущего, но это редкость. Вот такой сложный квест под названием Жизнь на Земле придумал Бог, создавая нас. Если ты развед, если есть понимание того, как всё устроено, в окружении появляются люди, с которыми легко договориться. Это увеличивает шансы на то, что жизнь пойдёт по сценарию, который ты запланировал. Если обманывать, не держать слово, тебе не будут доверять, и велика вероятность, что никогда не случится по-твоему. Матрица уведёт тебя в противоположную сторону. В этом и прелесть того, как работает Вселенная, как всё задумано и устроено на нашей планете. Как только я решила, что буду всё менять, приму себя, вернусь к корням и начну жить собственной жизнью, моя матрица развернула меня туда, где я нахожусь сейчас. Я согласилась принять помощь роды и потомков. свой силу, своё восприятие мира, стать собой, кем бы я ни была на самом деле. С того дня всё начало меняться. Отвалились ненужные люди, желаемые события происходили легко и словно сами по себе. В итоге я решила переехать в другой город. Не скажу, что в психологическом плане мне было просто. Такой путь труден для обычного человека. Но что значит обычный или необычный? Во всех нас одна суть. Но некоторые чувствуют жизнь, а другие увлекаются её познанием, заглядывают глубоко и разбираются в основных механизмах. Вот и вся разница. Я начала писать совсем другую историю жизни. Для переезда выбрала сначала Анапы, отправилась осмотреться, узнать, как там с жильём и работой, можно ли вести бизнес. В первые дни в городе я набрела на армянскую церковь. Заходить не стала, но не могла выкинуть её из головы. Они ведь тоже христиане, как и мы. Здание было невероятной красоты, и я постоянно думала и думала об этой церкви. Через несколько дней я вернулась туда, купила свечи, оставила пожертвование и свой крестик. Казалось, что я отрекаюсь от Бога, но это бред, ведь Бог внутри. Я часть Бога и целого мира, мы все одной крови, мы братья и сёстры. Мне очень нужно было это сделать для себя, не для других. Интуиция пересилила сомнения, и это окончательно показало, что я готова к переменам и в состоянии нести ответственность за свою жизнь. Намерение шло изнутри. Это был не минутный порыв, а настойчивый зов. Больше я не собиралась надеяться ни на мать, ни на бога, ни на мужчину, только на себя. Перед тем, как просить, а тем более требовать, нужно самому что-то сделать. Когда я вышла из церкви, стало легко и хорошо. К тому моменту я уже рассталась с мужчиной, который помог мне пережить развод. У меня появился новый. Он подарил кольцо и сделал предложение, а я размышляла, стоит ли ехать в Тулу со своим самоваром. Он был отголоском прошлой жизни. Мне уже не интересно с ним, и не нужна никакая свадьба. Перед самым отъездом в Анапу я вернула кольцо и уехала туда свободная, оставив позади прошлое, распрощавшись со всеми, кто был в моей жизни. Это настоящее обнуление. Ни деньги, ни отношения, ни дети, ни родители. Никто и ничто в это время не имеет значения. Потом приходит понимание, кто на самом деле тебе дорог, кто поддерживает в трудный момент, а кто сразу пропал из виду. Ты осознаёшь, что на самом деле происходит в твоей жизни. После переезда всё-таки остались некоторые привычки. Я звонила старым друзьям, иногда выпивала по праздникам. Это было похоже на отголоски прошлого. Но я больше не делала, ведь что я обычный человек. Какое-то время я ещё вела бизнес. Я всегда занималась торговлей, от маленького магазинчика до оптовой кондитерской базы. После переезда пыталась заниматься тем же самым, пробовала и гостиничный бизнес, но это отвлекало меня от себя. Ничего не получалось. Деньги как приходили, так и уходили. Вокруг появилось много необычных людей, эзотериков. Из Анапы я переехала в Сочи, поближе к Дальменам и другим местам силы. Вселенная начала выдавать мне людей. Так я называю процесс, когда ты встаешь на свой путь, и сразу включаются возможности, происходят важные встречи, приходят нужные знания. Понемногу, как шелуха, осыпалась с меня прошлая жизнь, та, в которой я не понимала, как может магия стать моим главным делом, та, где я была, как все. Я безвозвратно ушла в новое будущее.